Глава десятая. Гром с ясного неба. Мужчины обнялись. «Ты очень кстати», — сказал Илья с веселой искрой в глазах. «Тут у нас разврат». Антон поцеловал в щеку Владиславу и сказал искренне. «Ну и повезло твоему муженьку, Слава. В его компании ты как солнышко на фоне темных небритых туч. Надеюсь, он тебя не обижает?» Нет. Улыбаясь, ответила юная женщина. «Но-но», — строго сказал Илья, — «ты мне ее не балуй. Жена должна бояться мужа. Об этом даже в Библии сказано». «Библия — лживая книга», — махнул рукой Антон. «У нас в семье все наоборот. Матриархат, что ли? Он самый. Антон посмотрел на жену. Ты их покормила? Конечно, милый», — поклонилась Валерия с нарочито смиренным видом. «Ужин готов, милый. Прошу на кухню. Руки сам помоешь или мне прикажешь, милый?» Все засмеялись. «Я не голоден», — Антон обнял и поцеловал жену. «Свари кофе, любимая». «Слушаю, повинуюсь. У тебя все в порядке. А то ты выглядишь как задумчивый коммерсант, собравшийся уклониться от налогов». «Неужели так плохо?» — улыбнулся Антон. «В принципе, все идет, как должно идти» хотя без инцидента обойтись не удалось. Сейчас умоюсь и расскажу». Он вымыл руки, плеснул водой в лицо, переоделся в домашний спортивный костюм и вернулся в гостиную. Валерия принесла кофе. Все четверо, даже Владислава, не привыкшие к этому напитку, взяли по чашке, и Антон поведал историю своего конфликта с телохранителями Савагова. «Правильно сделал», — сказал Илья, покосившись на жену. С такими уродами, цивилизованными методами, действовать нельзя. Они признают только силу. Моя добрая женушка предпочитает мирный путь решения подобных проблем. Я ее вполне понимаю. Но в некоторых случаях надо давать решительный отпор негодяям. Иначе станешь очередной жертвой. Примерно так же думаю и я, — кивнул Антон. А с чего это тебя задело? И при чем тут слава? Илья и Владислава переглянулись. «Нам пришлось вернуться домой после одной встречи в лесу. Наш общий знакомый помог нам, а потом попытался доказать Славе, что нельзя подставлять врагу другую щеку, если тебя ударили по первой». «Я тоже на его стороне», — поддержала Пашина Валерия. «Слишком часто хорошие слова и хорошие чувства бывают исторически и психологически неуместны, глупы и попросту преступны». «Слишком легко они становятся приметой обывательской слепоты и демагогии. Не обижайся, Слав, это не в твой огород камешек». «Я понимаю», — кивнула Владислава. «Однако теперь ваша очередь рассказывать», — произнес Антон. «Где были, что видели, с кем встречались, кто был тот общий знакомый, который помог вам?» Пашин бросил на жену вопросительный взгляд. «Легче рассказать, где мы не были с апреля по июнь». К примеру, собрались было в Вологду на праздник плотницкого мастерства, но не попали. Хотели приехать в Москву на фестиваль колокольного искусства, который проходил в Андронниковом монастыре, однако не успели. «Мы с Антошей ходили», — заметила Валерия. «Провели чудный день. Нашим звонарям нет равных в мире. Это было чудо. Кстати, ни в одной ТВ-передаче об этом событии не было сказано ни слова». А ведь фестиваль — событие мирового значения. На него съехались звонари со всего света». «Ничего удивительного», — покачал головой Илья. «Система промывания мозгов, созданная мороком, продолжает работать в полную силу и не допускает появления в сетке вещания светлых событий. Программы новостей экстремальны. Они на 80% состоят из сведений о бесчинствах, драках, убийствах, катастрофах, коррупции в высших эшелонах власти, о беспределе террористов, формируя у людей чувство безысходности и страха, массовые фобии, редко промелькнет сообщение о чем-то хорошем, об открытии, о добром поступке, о празднике. Все плохо, а будет еще хуже. Совершенно верно. На месте президента я бы такие негативные новости убрал в спецканал. «Да и рекламу туда же. Кто хочет, пусть смотрит, а по остальным каналам давать только позитивные новости». «Это недостижимо». «Да сам знаю», — махнул рукой Илья. «К тому же такая дифференциация новостей не спасет мир от влияния Морока и его халуев». «Кто-то сказал, мир спасет конец света». Илья и женщины рассмеялись, затем Пашин стал серьезным. А теперь поговорим о вещах не столь оптимистических. Убит Серафим. В гостиной стало тихо. Что? Не поверил ушам Антон, осознав новость. Как? Где? Когда? По официальной версии, утонул в бассейне в сауне в субботу. Но, зная Мко, я склонен в эту версию не верить. Невозможная вещь. Он способен переплыть Байкал. Тем не менее, это факт. «Ты вокруг себя не замечал подозрительных людей? Странного ничего не происходило». Антон вспомнил о своих недавних ощущениях. «Кажется, за мной кто-то следит». Он рассказал о встречах с таинственной серой «Ладой» двенадцатой модели. «Я тоже видела эту машину». Наморщила лоб Валерия. «Сегодня она сопровождала меня до института». Все посмотрели на нее. «Плохо дело», — помрачнел Илья. «Похоже, нас взяли под колпак». «Кто? Не догадываешься?» Антон помолчал, вспомнил об исчезновении на территории ВВЦ молодых девушек, в сомнении потер подбородок пальцем. «Ты имеешь в виду, что это не спецслужбы?» «Правильно догадался. Это Ха». «Но ведь храм Морока исчез. Ты сам говорил. Я знаю только, что чекисты...» обыскали весь восточный берег Ильменя и ничего не нашли. Может быть, они не там искали? Теперь я ни в чем не уверен. Возможности жрецов храма по отводу глаз велики. А может быть, они просто перенесли храм на другое место? Разве это возможно? Не знаю. Надо проверить. Илья и Антон одновременно посмотрели на своих подруг. — Нет! — в один голос воскликнули они. — Успокойтесь, — усмехнулся Илья. — Мы просто прикидываем варианты событий. К тому же вы должны понимать, раз уж началась такая суматоха, что нас в покое не оставят. Надо действовать быстрее и умнее, диктовать свои условия, а не участвовать в чужой игре в качестве пешек. — Я понимаю, — вздохнула Валерия, умоляюще взглянула на Антона, потом на Илью. — Но так не хочется... Снова окунаться в это мерзкое болото, стычек с халуями морока, все время ждать удара в спину, бояться собственной тени. Словно в ответ на ее слова, вдруг с гулким треском и звоном лопнул кофейник на столе. Все вздрогнули, глядя на расползающееся по столу коричневое кофейное пятно. Валерия передернула плечами, на мгновение приникла к плечу мужа, То же самое сделала Владислава, взявшись за свой амулет. «Спасибо, дьявол, что предупредил», — со смешком сказал Илья. Валерия сбегала на кухню, принесла салфетки и вытерла пятно, унесла кофейник. «Что это было?» — прошептала Владислава. «Внедрение. Сработала безадресная система защиты храма Морока. Георгий был прав, за нами началась охота». «Какой Георгий?» Илья рассказал Антону о встрече с колдуном храма и его служителями Ха в лесу возле бабьего болота Мещеры и о том, как им помог Витись. В гостиной наступило молчание. — Значит, по-твоему, Морок готовит путь отступления? — проговорил, наконец, Антон. — Это слова Георгия, а он наверняка знает, что говорит. Морок ищет выход из нашей реальности в свой ад. «Его надо остановить!» «Как?» Илья посмотрел на притихших женщин, погладил руку Владиславы, встал. «Пойдем-ка погуляем, свежим воздухом подышим». «Я с вами», — вскочила Владислава. Валерия обняла подругу. «Пусть мужчины поговорят без нас. У них должны быть свои тайны. А мы тут посидим, покалякаем. У нас тоже есть свои секреты». Антон прижался щекой к щеке жены, и вышел вслед за Пашиным из квартиры. Они спустились во двор и сразу увидели невдалеке от подъезда серую «Ладу» двенадцатой модели. Пашин заметил, как сбился с шага его друг, приостановился, кидая косой взгляд на шеренгу машин. — Она? — Она. — Ты справа, я слева. Они одновременно кинулись к Ладе, заходя с двух сторон, вцепились в дверные ручки Но и водитель отреагировал на их маневр блестяще, тут же утопив педаль газа. Двигатель взревел, завизжали шины, машина рванулась вперед, и Антон успел лишь ударом кулака разбить стекло со стороны водителя. Затем «Лада» ударилась о бордюр, ее мотнуло, но все же водитель удержал машину и вывел со двора. «Догоним», — предложил Антон, делая шаг к своей старенькой харизме, доставшейся ему в наследство от первого мужа Валерии. «Не стоит», — остановил его Илья. «Даже если мы их догоним, какое обвинение предъявим?» Антон остыл, пососал оцарапанную костяшку пальца. Номер они специально замазали, мерзавцы. Водителя разглядел? За рулем сидела женщина. «Да ну», — удивился Илья. «А водит она тачку, как мужик». В салоне там еще двое сидели, но сквозь темное стекло я их не разглядел. Женщины? Нет, мужики. Илья оглядел стоящие во дворе машины, махнул рукой. Пойдем, раз уж вышли, пройдемся до церкви. Они вышли на улицу и не спеша двинулись вверх по ночному безлюдному тротуару, прислушиваясь к долетавшим издали звукам ночной жизни столицы. Ты хотел поговорить, напомнил Антон. «Да, конечно», — очнулся Илья. «Интересно, кто это был?» «А информация такова. Клементьев, черный вей, исчез. На его место занял кое-кто еще. Где окопался этот очередной эмиссар Морока, Георгий не знает. Идет поиск. Одно известно точно. Помогает новому черному вею заместитель твоего нынешнего клиента Савагов». Антон невольно замедлил шаг, присвистнул. «Вот это номер». Как все хитро сплелось. То-то Курыло признался, что его зам в последнее время сильно изменился, обнаглел, ничего не боится, угрожает. Но тогда, может быть, похищение девчонок на ВВЦ — его рук дело. Тебе придется разобраться с этим самостоятельно. И чем быстрее, тем лучше. Мы должны работать на упреждение, а не следовать кельваторе планов Морока и его слуг». «Надо попытаться найти ликбеса и окончательно его уничтожить, а вместе с ним и храм Морока. Где же мы его найдем, если храма на прежнем месте нет? Во-первых, никто не знает точно, даже Витязи, стоит он на Эльмене или перенесен в другое место. Надо проверить. Во-вторых, все равно храм надо найти, так как лик может храниться только там». Антон покачал головой. Вдвоем мы не справимся. Нас не двое, нас четверо. Наши жены, берегини. Нам без них нельзя. Слов нет, риск большой. Но иначе мы действительно не справимся с воинством морока. Но я надеюсь, что нам помогут. Волхвы? Прежде всего Витизи. Конечно, если бы Евстигней был жив. Да, он нам тогда здорово подсобил. Однако рассчитывать на волхвов нечего. У них другие приоритеты цели и области ответственности. Я думаю, они давно рассчитали меру нашего участия в этом деле и знают, что мы не подкачаем. Мне бы их уверенность, и твою тоже». Илья усмехнулся. «Не плачь, мастер. Нам ли жаловаться на судьбу? Мы уже однажды выиграли жизнь. Носители светлых сил всегда одиноки. Это носители темных сбиваются в стаи и побеждают. Согласен». Они побеждают чаще, а самое страшное — в глобальном масштабе, убивая ростки духовности и доброты в душах людей. Население Земли растет, а духовная база — величина постоянная. На мой взгляд, она сокращается, как шагреневая кожа. Под лицов рождается все больше и больше. «Давай не будем о грустном, дружище, иначе проиграем». — Давай работать, искать соратников, выходить на врагов и давить их беспощадно, иначе они задавят нас. — Жаль Серафима. Я его, честно говоря, не любил, но союзником он был мощным. — Да, жаль. И Гнедича жаль, и других, кто погиб. Светлая им память. — Два вопроса. Первый. Как мы будем искать врагов? Технически и психологически? Илья хмыкнул. Проводил внимательным взглядом, медленно проехавший мимо милицейский форт с мигалкой, вдруг засмеялся. Антон с удивлением посмотрел на него. «Что смешного я сказал?» «Нет, это я вспомнил законы Мёрфи насчет определения принадлежности явления к конкретному классу явлений. Если оно зеленое или дергается, это биология, если воняет, это химия, если не работает, физика». Если непонятно, — математика. И, наконец, если это бессмысленно, это либо экономика, либо психология». Антон улыбнулся. «С такой точкой зрения я еще не сталкивался. Наш случай, очевидно, относится к последнему заключению. Искать врагов будем логически и психологически. Одного наши друзья уже вычислили. Халила Савагова. Вычислим и остальных». «Может, попросишь помощи у наших приятелей из ФАПСИ?» Илья с минуту не отвечал, прикидывая что-то в уме, остановился. «Пошли назад. Я уже думал над этим. Возможно, придется идти на поклон к Сергею Артуровичу. Без профи полковника нам, наверное, не обойтись. К сожалению, я тебе сейчас не помощник. Мне позарез нужно найти володарь деда Евстигнея, и я этим займусь». «Что такое володарь?» И в стегней вязал руны, и, по свидетельству Георгия, изготовил Володарь, доску с руной света для вызова Белобога. Кстати, эту доску искали Ихха вместе с колдуном храма. Вот почему они взялись за нас. Хотят, во-первых, выйти на след Володаря, во-вторых, нас нейтрализовать. От Серафима они ничего не добились, да и не знал он о существовании руны света. Вот они его и убили. Теперь примутся за остальных. Те в машине, ты думаешь, храмовники? Честно говоря, не очень верится. Колдун может следить за нами иным способом. Через внедрение и вселение. Через вещи и через людей, не подозревающих об этом. А наблюдатели в двенадцатой — это другой уровень. Хотя кто знает, ничего и никого нельзя сбрасывать со счетов. Они дошли до подъезда, осмотрели двор, машины, стены, домов, но ничего подозрительного не заметили. «Итак, ты все понял?» Антон пожал плечами. «Я понял, что начинается война». Илья сделался грустным. «Страшно, не хочется ее начинать. Так нам со Славой этот год хорошо жилось, не передать. Мне с Леркой тоже. До сих пор удивляюсь, что она моя жена». Что она во мне нашла?» «Мужчину», — усмехнулся Илья. «Береги ее. Такие женщины, как наши жены, — это дар небес. В глубине души я понимал, что нас не оставят в покое, но все же хотелось оттянуть этот миг. Теперь пришла пора покончить с мороком раз и навсегда, чтобы и духу его не было на земле, чтобы он никогда не смог сюда вернуться». Илья вынул из-под рубашки сверкнувший серебряный кругляш на цепочке, поцеловал его и спрятал обратно. «Что это?» «Сата. Старославянский амулет. Рука Бога. Символ Святовита. Мне передал его Георгий. Когда-то он принадлежал Евстигнею». «Значит, ты теперь его преемник?» Илья покачал головой, скривил губы. «Я всего лишь и мага Витязя». Куколка или предреченник, как сказал Георгий, но сделаю все, что в моих силах, чтобы очистить нашу землю от нечисти. Антон молча сунул ему ладонь. Илья пожал ее. Женщинам все говорить не обязательно. Ясное дело. Кстати, почему бы нам не сходить послезавтра вместе в ресторан, или ты занят? Как раз в ближайшие два дня я свободен. Мы с напарником работаем через двое суток. «Тогда заметано. Я знаю одно место, клуб Европа. У него прекрасная кухня. Завтра вечером созвонимся». Они вернулись в квартиру, где женщины с увлечением рассматривали журналы мод, которых у Валерии было несметное количество. Посидели еще немного, выпили по чашке чаю, и супруги Пашины ушли. Антон и Валерия, проводив их, остались одни. Некоторое время изучали друг друга, стоя в прихожей, словно увиделись после долгой разлуки. Потом Антон шагнул к жене, и она прижалась к нему, ничего не говоря. Она все прекрасно понимала».